Глава 25 пятая. Анна шла в школу одна, вцепившись в телефон, будто это пистолет. Она держала палец на спуске, но не звонила. Самым главным из данных ими обещаний было никогда не бросать друг друга. И не ради безопасности. Оно их уравнивало. Потому что в остальном они разительно отличались. Ане легко давалось все, что связано с природой. И в лесу Майя без нее бы не выжила. Но как только они возвращались в город, Анна видела, что жизнь Майи не идет ни в какое сравнение с ее собственной. Майя жила с мамой и папой. У нее был брат, дом, в котором не пахло перегаром и куревом. Майя умная, веселая и популярная. Лучше учится, у нее музыкальные способности. Она смелая, умеет заводить друзей и нравится мальчикам. Если бы Анна оставила Маю в лесу, та бы погибла. Как же она не понимает, что, оставив Анну на вечеринке одну, она тоже обрекла ее на погибель? Они ведь пообещали, что никогда не оставят друг друга. Только это обещание и делало их равноправными. Анна держала палец на спуске, но не звонила. Много лет спустя она прочитает в одной старой газете про исследование, которое показало. За физическую боль отвечает тот же участок мозга, что за ревность. Анна сразу поняла, о чем речь. Вот почему ревность причиняет такую сильную боль. Аматы Фатима, как обычно, стояли на остановке. Впрочем, обычного в их жизни осталось мало. Накануне Фатима зашла в супермаркет, так с ней все вдруг стали здороваться. А когда она расплачивалась на кассе, пришел Фрак, владелец этого магазина, и попытался уговорить ее взять продукты бесплатно. Сколько он не упрашивал Фатима, понятное дело, не согласилась. В конце концов этот великан развел руками и посетовал. Упрямая, как сама зима. Теперь я понимаю, в кого Амат пошел. Вот и сейчас, за несколько минут до автобуса, мимо проезжал фраг на своем белом автомобиле. Притормозив, он сказал, что как раз случайно ехал мимо по дороге из другого своего супермаркета. Фатима и не знала, что подумать. Сначала она отказалась от его предложения подбросить их в Ледовый дворец, но, увидев, как Амат смотрит на белый автомобиль, передумала. Фатима села спереди, рядом с Фраком, и в зеркало заднего вида смотрела на сына, раздувающегося от гордости. Во время утренней тренировки Амата на трибуне рядом с Фраком сидели Суна и Петр. А едва Фатима вошла в кабинет генерального директора, чтобы выбросить мусор, Тот вскочил со своего места, протянул ей корзину и пожал руку. Когда Кевин с Литом вошли в школу, там уже было полно народу. Все повернулись в их сторону. Никогда Лит так не радовался, что поблизости нет Беньи. Голова у него шла кругом от внимания тех, кто решил, будто он теперь лучший друг Кевина. Поэтому он даже не заметил, что Кевин со словами «пойду, посру» удалился в туалет и запер за собой дверь. Старый друг знал, что Кевин никогда не пойдет за этим в школьный сортир. Уединившись, Кевин порвал сто крон на мелкие части и спустил в унитаз, не включая свет, не глядя на себя в зеркало. Амат догнал Закариса возле шкафчика в коридоре. После матча они не встречались, и Амат только сейчас понял, что ему следовало позвонить другу. Закариес был зол и обижен. Амат тотчас понял, что звонком он бы не ограничился. — Привет. Прости за субботу, все так быстро произошло. Я Закариас закрыл дверцу, покачав головой. — Понимаю. Вечеринка для своих. С твоей новой командой. — Да ладно тебе, я вовсе не... — начал был Амат, но Закариас не дал ему договорить. — Все в порядке. Теперь ты звезда. — Понимаю. — Зак, ты че, я... Папа передает привет и поздравления. Последнее было для Закариаса мучительнее всего. Его отец работал на фабрике, где все обожали хоккей. Основал Бьернстадт хоккей ее бывший рабочий, и все фабричные до сих пор считали, что клуб принадлежит им. Закарияс многое бы отдал за то, чтобы отец мог похвастаться на работе сыном-юниором. Даже тот факт, что Закариас дружит с одним из них, заставлял отца сиять от гордости. Амат проглотил слова, которые собирался сказать стал подыскивать другие, но вдруг бейсболка слетела у со с головы, а сам он повалился на шкафчик. Рядом громко хохотали двое парней из выпускного класса, чьих имен Амат не знал. — Ой, а мы тебя не заметили, — хихикнул один. — Надо же не заметить такого жердя. Интересно, что ты жрешь? — Жир, бось, ухмыльнулся другой, ущипнув со за живот. Такие шутки Закария слышал постоянно в течение многих лет поэтому сам был в шоке, когда внезапно бросился на одного из парней и со всей силы ударил его в грудь. Парень попятился так, словно сэндбэк, вдруг ожил и нанес ответный удар. Немного опешив, выпускник, однако, быстро пришел в себя и двинул заку по челюсти, закричав, амат встрял между ними. Выпускники, видно, на хоккей не ходили. Не раздумывая, они повалили амата на пол. «А это у нас кто такой?» «Маленький террорист? Из Низины, да?» Амат молчал. Парень не унимался. «В Низине живут одни террористы и верблюды. Так ты оттуда?» Амат не ответил. Он достаточно пожил на свете, чтобы усвоить. В таких случаях лучше молчать. Парень схватил его за грудки и прошипел в лицо. «Я к тебе обращаюсь. Откуда ты?» Никто даже сообразить не успел, что произошло потом. Звук удара был такой оглушительный, что Амату поначалу показалось, что это его шарахнули головой об шкафчик. Бубу схватил одного из парней и поднял в воздух. Выпускник был килограмма на три легче его, хотя и старше на год. Яростным голосом Бубу разъяснил «Из Бьернстада. Его зовут Амат, и он из Бьернстада». Глаза у выпускника забегали. Бубу поставил его на землю, но только затем, чтобы тут же снова впечатать башкой в шкафчик. И, нависнув над ним, уточнил. — Так откуда? — Из Йорнстада? Из Йорнстада? Фак, Бубу! Мы же просто пошутили! Бубу отпустил его, и парни убежали. Бубу помог Амату подняться, протянул руку Закариусу. Но Зак только отмахнулся, ударив его по руке. Бубу промолчал. «Спасибо», — сказал Амат. «Теперь ты один из нас. Никто тебя больше не тронет», — улыбнувшись, ответил Бубу. Амат посмотрел на Закариуса. Из носа Зака шла кровь. «Я... мы...» — начал Амат. «Мне пора на урок. Увидимся на обеде, мы все сидим вместе. Приходи!» — перебил его Бубу и свалил. Амат кивнул ему вслед. Оглянувшись, он увидел, что Зак уже забрал из шкафчика сумку и куртку и направился к выходу. — Блин, Зак, подожди! Ты чего? Он же вступился за тебя! Закария остановился, не оборачиваясь, не хотел, чтобы Амат увидел его слезы. — Нет, — ответил он, — он вступился за тебя. — Так что давай, вперед, звезда! Твоя новая команда ждет тебя. Дверь захлопнулась. Угрызение совести, чувство стыда и несправедливости. Амат не знал, куда от всего этого деваться. Он бы вмазал со всей дури под подверцы шкафчика, но слишком боялся, что из-за травмы не сможет играть в финале. Он поднял с пола телефон и сунул в карман. Бенни возвращался в класс. Но когда проходил мимо туалетов, одна из дверей открылась, и оттуда вышел Кевин. Для Бенни это было как удар из мертвой зоны. Он знал, что Кевин не ходит в школьный сортир. Кевин быстро прошел мимо. Бенни замер на месте. Обычно его так легко не удивишь, но сейчас он так и остался стоять, раскрыв рот и прикрыв глаза. Кевин отвел взгляд, притворившись, что его не заметил. Все, кто наблюдал их на льду, всегда, сколько друзья помнили, говорили, что они работают на одной волне, на некой... Секретной чистоте, доступной им одним. В каждый момент игры оба, не глядя, чувствовали, где находится напарник. Ни Кевин, ни Бенни не смогли бы объяснить словами, но сейчас сигнал пропал. Вместо него шли только помехи. Кевин встал за спиной у Лита, подперев стену. Другие игроки автоматически сдвинулись. Бенни никогда не знал, кем бы он был без своей команды. Но сейчас, похоже, он это узнает. Кевин, Лит, Бубу и остальные зашли в класс, а Бенни так и стоял в коридоре, стараясь перестать доказывать миру, что в его жизни еще осталось что-то, что он может разрушить. Он старался изо всех сил. Пересчитывая учеников, Жанет увидела через окно, как Бенни закурил, сел на велосипед и укатился двора. После долгих сомнений учительница все же внесла его имя в список присутствующих. Прежде чем запереть телефон в школьном шкафчике, она выставила на максимум яркость экрана, открыла все возможные приложения и включила фильм. Так ведет себя алкоголик, выкидывающий из дома все спиртное. Анна знала еще немного, и она не выдержит и позвонит Май, поэтому сделала все, чтобы телефон к этому времени разрядился. Неважно, кто с кем сидел в этот день. Обедали все в одиночку.